где-то в небе, между Питером и Череповцом, 1 июля 2011 года, пятница. От Питера до Череповца всего-то час лету. Однако не будь сейчас рядом Яны Викторовны, и эти 60 минут обернулись бы для Купцова испытанием по совокупности негативных эмоциональных ощущений, схожим разве что с визитом к стоматологу. А все потому, что в этом жестоком и беспощадном мире Леонид по-настоящему боялся всего двух вещей, самолетов и бор машин. Ну да, сидящий не то что локоть в локоть, а буквально грудь в грудь с красивой женщиной, в крохотном джет-200. Понятие бизнес-класса, как известно, весьма относительное. По неволе забудешь обо всех своих фобиях. Яна Викторовна, я правильно понял, что наша задача сводится единственно к встрече со вдовой и получению от нее подлинника свидетельства о смерти мужа? Вы правильно поняли. А в чем тогда пафос? Нет-нет, вы не подумайте ничего такого, напротив. Мне чертовски приятно сопровождать столь очаровательную женщину. Здесь Сосеева невольно усмехнулась. Просто брю... Ха, Виктор Альбертович нагнал вокруг нашей поездки немного жути. Думаю, это следствие его, скажем так, бурной молодости. А, так вы в курсе бэк истории господина Голубкова? Я в курсе, сказала, как отрезала Яна Викторовна. И Купцов рефлекторно осёкся, увидев, как секундно исказилось болью её лицо. А осёкшись, безотчётно загрузил мозг информацию, что тема прошлого брюнета персонально для юрисконсульта магистраля по каким-то причинам крайне неприятна. Загрузил на автопилоте, сугубо по профессиональной привычке. «Что касается жути», — продолжила Асеева, «в данном случае она может заключаться только в одном — Наши оппоненты были бы счастливы, если б подлинник так и не сыскался. А смысл? Ну, допустим, они его перехватят, разорвут на мелкие кусочки и съедят. Ведь всегда можно обратиться в соответствующие инстанции, выписать дубликат и восстановить. Не все так просто. Дело в том, что бывший директор завода семёнов скоропостишно скончался на отдыхе в Лондоне. А у нас, с британцами, Не подписана конвенция о правовом сотрудничестве. Так что выдавать дубликат, свидетельства англичане вряд ли станут. Вернее, замучаешься выпрашивать. Надо же, а я и не знал. Да, а чего это он, друг того, на отдыхе и скоропостижно? Мутная история, покачала головой Асеева. Вдова уверена, что смерть была насильственной. Собственно, потому она и не спешит возвращаться в Россию. Мне составило немалого труда ее разыскать и убедить прилететь в родной городок буквально на пару дней. Сугубо в целях расширения кругозора. Какие аргументы вы для нее сыскали? – заинтересовался Леонид. Если не секрет, конечно. Для вас не секрет. Взамен на подлинник мы помогаем Семеновой оперативно продать их частный дом и перевести вырученные деньги на ее счет присовокупив бонус от магистрали в виде 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако, неужели объект в Ибине, э, хм, пардон Тьму-Таракане стоит таких звероподобных усилий? Яна Викторовна неопределенно пожала плечами. Целесообразность приобретения того или иного актива не моя компетенция. Я отвечаю исключительно за юридическую сторону вопроса. Понятно. И как у нас на данный момент с юридической стороной? Отожмёт в итоге магистраль-заводик, как вы считаете? Если бы вы, Леонид Николаевич, задали подобный вопрос каких-то лет пять назад, то с учётом имеющихся на руках козырей, я бы не задумываясь сказала «да, по документам в суде отбиваем железно». А теперь? А теперь по документам отбиваем железно, но дальше на усмотрение судьи. О как! Нет, я, конечно, и раньше знал, что в нашем судейском корпусе Имеют место быть всякие. Здесь Купцов запнулся, окольнувшая, резко всплывшая из памяти воспоминания о своем бесславном выдворении из органов, инспирированном с подачи судьи Устьянцевой. Но чтобы все плохо настолько. Боюсь, что вы даже представить себе не можете, насколько, вздохнула Асеева. Знаете, несколько месяцев назад у меня случился приватный разговор с одной судьей. Мы с ней давно знакомы а потому можем изредка позволить себе обсуждение тем э, повышенной деликатности. Так вот, я спросила у нее, а скажи-ка, подруга, сколько у вас в районном суде судей, с которыми можно решать вопрос, а сколько тех, с кем нельзя? Спросила, не протокола ради, просто сама для себя хотела понять примерное процентное соотношение коррумпированности. И что, подруга, сперва долго злилась, а потом ответила, Ты что, дура совсем? Зачем нашему председателю и те, с кем он не в состоянии решить вопросы? Если вдруг сыщется в наших сплоченных рядах кто-то, с кем явно нельзя, от него или нее постараются избавиться. В общем, по ее словам, разница заключается разве что в характере. В характере чего? Ну, есть более отмороженные судьи, есть менее. Есть более авантюрные, есть менее. Дескать... Если я лично что-то такое увижу, то очень постараюсь соскочить, больничный взять или еще что-то такое предпринять. Но при этом все равно буду видеть и знать, как это будет делать в соседнем зале мой коллега, и понимать природу этого. Охренеть!» – потрясенно среагировал на поведанное купцов. «То есть, по сути, ваша знакомая дала понять, что теоретически с ней вопрос решить можно?» «В общем, да. Она дорожит своим местом». Так что Бучу всяко не поднимет, не пойдет кричать «Свободу Юрию Деточкину!». И как раз в этом, на мой взгляд, сегодня заключается главная проблема нашего судейского корпуса. В том, что так называемые «хорошие» не спешат проявлять свою хорошесть по отношению к тем, кто страшно плохой. Юрисконсульт магистрали чуть ли не впервые посмотрела на инспектора с уважением. «Именно. А вы неплохо схватываете суть». «Вы мне льстите», – смутился Леонид. «А вообще, как некогда, – сказал один мудрый человек, – судей надо менять так же часто, как и пеленки. И по тем же причинам». «Смешно», – сказал мудрый человек. «Яна Викторовна, а вот это ваша знакомая, она часом не из Адмиралтейского суда?» «Нет, а что?» «Да так, ничего». На самом деле, последний вопрос он задал далеко не праздно. Поскольку ненавистная ему судья Устьянцева до настоящего времени... Продолжала вершить правосудие в Адмиралтейском районе, коей бывшему следаку купцова некогда был, перефразируя классика, знакомым до слез, до прожилок, до женских молочных желез. Вроде еще не успели толком и взлететь, а в салоне уже зажглась надпись «Пристегнуть ремни». Среагировав на онную, Леонид с излишней поспешностью засупонился. «А как долго от Череповца добираться до нашего городка?» Тфу. Никак не могу запомнить название. На машине часа полтора. Нас в аэропорту должны встретить ребята из «Квадриги» и доставить прямо в гостиницу. Вот только морально готовьтесь к сервису в ползвезды. Но душ, надеюсь, там есть? Душ есть. Но горячая вода бывает далеко не всегда. О как! Условия, приближенные к спартанским, забавно. Но с учётом дороги получается, что мы успеваем встретиться с мадам Семёновой ещё сегодня. Можете немного расслабиться, Леонид Николаевич. Этим вечером мы с вами работать не будем. Я договорилась с Семёновой на завтра, на 10 утра. И если всё пойдёт нормально, мы сможем вернуться в Питер вечерним рейсом. На крайний случай в воскресенье днём. Я предпочёл бы второй вариант. А вот лично мне совсем не климатит проводить в этой... С позволения сказать, гостинице две ночи к ряду. А вот лично мне очень не хочется успевать на одно воскресное мероприятие. Вслух задумался о своем Леонид. Что за мероприятие? Типа смотрины, часть вторая. Смотрины? Они рановато ли? В каком смысле? Но ну вы же сами говорили, что ваша сестра буквально только-только школу закончила. Купцов покраснел, а кедевица девственница. Ха. «Эта песня, она, в общем, она мне посвящается. Видите ли, в моей ирке есть очень странный пунктик. С некоторых пор она активнейшим образом пытается устроить мою личную жизнь, исходя из чего с завидной регулярностью приводит наш дом самых разных перспективных, на ее взгляд, невест. «Как? Вы хотите сказать, что до сих пор не женаты?» – недоверчиво спросила Асеева. «И что, никогда не были?» «Не женаты». И не был. Почему-то виновато подтвердил Леонид. Странно, что вы так удивились. Потому как, вот, он продемонстрировал консульши неокольцованную правую руку. И выразительные глаза Яны Викторовны в ответ насмешливо блеснули. Ну, мало ли, как могут выглядеть руки мужчины, отправляющегося в отпуск или в командировку. Между прочим, в тот день, когда мы с вами впервые увиделись у нас в кабинете, Я обратно был без кольца. «Между прочим», – парировал Асеева, – «в тот день я заходила к вам с рабочими вопросами, а вовсе не за тем, чтобы сматриваться, есть ли у вас кольцо на пальце или нет».